Несколько лет спустя после той памятной ночи на опарихе пришла телеграмма от брата. Он просил меня срочно приехать. Не сломила его болезнь сердца, он сломил ее. Но беда не ходит одна, привязалась пострашнее хворь. Рак. Как только принесли телеграмму, у меня упало сердце. С годами я и впрямь стал встревоженно суеверным. Теперь боюсь телеграм. В аэропорту Енисейска гнилозубый мужичонка с серыми бакенбардами и младенчески цветущими глазами на испятом лице потешал публику, рассказывая, как и за что его только что судили, припаяв год принудиловки. Она мне, говорит, подсудимый, встаньте. А я, говорит, не могу, не ем шигрю. Все деньги на штраф уходят. Разболтав бутылку с дешевым вином, он начал пить из горлышка, крякнул вкусно и зашелся. Не то в кашле, не то в смехе. И у самолета выкомуривался мужичонка. Докончив бутылку, сделался еще болтливее. Вставил в петельку... Телогрейки, цветок, одуванчика, Лип к роскошной чернобровой молодухе. Ваши глазки, как алмазки, только не катаются. в цветок намекал, что он где жених. Ха -ха, на одну ночь не хватит. За маю! Незлобиво отбрила его молодуха. Наконец распахнулась дверца самолета. Челдоны молодцы дованулись у лесенки и внесли друг дружку в салон, отринув в сторону женщин, среди которых две были с детьми. Я пропускал женщин вперед, как-никак высший литературный курс в Москве кончил, хватанул этикету, и в результате остался без места. Простоял всю дорогу меж сидений, держась за багажную полочку. Самолет шел невысоко, Над Енисеем. И стоя на ногах, Сколько красот я увидел в оконце. с горных мест Я и не знал, Что по среднему Енисею Простираются неоглядные Заболоченные низины С редкими лесами, С буроватыми болотами. Просверки серебра и золота на воде, Клочок ярко белеющей пены На горбине реки, Скоро оказавшейся теплоходом, Песчаные отмели — Облепленные чайками, на зеленом мазке костерок, при виде которого защемило сердце, захотелось к этому костерку, к рыбакам, кто бы они ни были, как бы ни жили в городу, у реки непременно приветные и дружелюбные. Вон они глядят из-под руки на нас, маленький рыбак перекладывает удилище, чтобы махнуть рукой самолету, даль и близь, вечность и миг, страх. И восторг, как все-таки непостижим всем нам доступный мир. Из самолета я вышел следом за пилотом с форсом, приспустившим на правый висок синий картус с эмблемой. Второй пилот волок под мышкой разоспавшегося мужичонку. Он цапал с руками за сиденье, бормотал. Пилот вышвырнул его из самолета. По пути с аэродрома мужичонка останавливался возле каждого дома, повествуя, как его судили и как героически вел он себя на суде, и как славно погулял в Енисейске в честь такой победы. Около старой дощатой будки караульщиком местной водокачки стояла баба в старом пиджаке с мулацки кослявым коричневым лицом. Поджидая мужа, который явно не спешил домой, она сжимала в руке черемуховую палку. «Дамка! Дамка!» – кликала она. «Иди-ка я тебе что-то дам!» Странное такое прозвище мужичонка получил за свой причудливый смех. Один хозяин, услышав тот смех во дворе, заорал, греша на свою дворнягу. «Цыть, дамка! Цыть, пустобреха!» Пестрому населению чуши Дамк пришел ско двору. Всю жизнь сшибающей бабки он разбавил своим ветренным нравом и плевым отношением к богатству, угрюмый и потаенный сброд. Не очень-то подходил поселок Чушь, и они поселку Аким с Колей, Люди нервного, но бескорыстного нрава. Да было угодно судьбе, что родня кольной жены, гулевая, нахрапистая, оказалась уроженцами этого поселка. Ребятишки-племеши играли возле дома в лапту, узнали меня, бросились, был навстречу, и остановились, нерешительно улыбаясь. Я подошел, поцеловал их в запыленные мордахи, чем смутил обоих до невозможности. Эти молодые сибиряки к нежностям не приучены». На окне колыхнулась занавеска, мелькнуло заспанное лицо Акима. «Йо, Коломане, вот да!» — колесил он мне навстречу и сокрушался на ходу. «Аэропорт одно свое. Не знаем, когда самолет, не знаем. Отдых встретили гостя». «Как Коля-то?» «Увидишь сам». Коля пробовал подняться с кровати, Ловил в воздухе рукой конец невидимой веревки. Не поймавшись за веревку, опал на подушку, Прижал к глазам руку до того исхудалую, Что она раздвоилась в запястье. Вот заболел, падла! Видно помирать. Многое забудется, Но тот детский беспомощный жест... Слова, грубостью которых брат хотел пришибить свою беспомощность, останутся. Вечером, когда пришли из медпункта делать наркотический укол, Коля сказал Акиму, ⁇ Идите, Витя, Енисей любит. Какой вам тут интерес со мной? ⁇ И дрогнул губами. Отвернулся Не любил он себя поверженного Бегучий, услужливый Он бы сейчас в лодку Да по реке нас Встреч волнам и ветру Да на пареху бы Я сидел на бревне Бросал камни в воду И неожиданно услышал позади хруст гальки Затем знакомый голос У вас закурить не найдется? Не курю Здоровье бережете или деньги экономите? спросил Дамка, бесцеремонно усаживаясь на одну со мной лисину. Подошел Аким, поздоровался с Дамкой за руку, дал ему закурить, и они повели дружескую беседу о разных разностях. Притерся Дамка к поселку чушь. Рыбаки охотно брали его с собой для потехи. Дамка, к удивлению мужиков, стал. Довольно-таки бойко добывать рыбу и еще бойче ее сбывать встречным и поперечным людям. На теплоходах, самоходках, катерах, автомашинах, самолетах, вертолетах и прочем транспорте догадливые люди возят специальный запас горючего. Выменивают на него в летнюю пору рыбу, дичину, мясо, зимой орех, шкурки. Расчет всюду натуральный, единица обмена – Бутылка. С судна, идущего по соседней реке Аби, было изъято больше тона рыбы, добытой с помощью бутылки. Чтобы обыскать это из года в год занимающиеся поборами судно и привлечь к ответственности капитана, который разжирел на перепродаже рыбы до того, что дачами и автомобилями завалил себя и детей, потребовалась санкция прокуратуры Но до бога с плоского приобья высоко, до прокуратур далеко. И ловят свободно рыбку, деляги, вроде дамки, Летом самоловами, зимой подпусками, да радуются удачливой жизни. Один раз попалось дамке тридцать стерлядей. Уж пофортила, так пофартило. Главное, рыб почти вся живая. Утомился рыбак, но такая радость на душе. Кричать хотелось. Заткнет он бабе своей пасть, заткнет. Она его за рыбалку со свету сводит. Глаза еще не продерет сосна, а уж изрыгает. Не просыхаешь, мокрая стелька. Жизнь свою и мою загубил. И все в таком вот роде прямо и вспоминать неприятно. Покуривал дамка папиросочку, плыл на лодочке, В подтоварнике стерляточки хлоп до да хлоп об доски хвостиками. На горизонте показался дымок. Под ним, под дымком, силуэт обозначился. Сладь нутру рыбака раскатилась, под ложечкой засосала, и такая жгучая из прошила все тело. Ну что тебе перед первым грехом? Матушка, царица небесная, или какая еще? Вот они мгновения жизни, ради которых мокнешь, головой рискуешь, с бабой грызешься. Душа дамки млеет от хороших предчустий, всех ему людей прощать и любить хочется. Он перед целью и все ближе исполнение его вожделенных желаний шел на теплоход. «Шел однопалубный кораблик. Радио на нем играло. Начальство!» — уважительно подумал дамка. «По службе куда-то катит. Можно и дерануть. Не обеднеют». С такой бодрой мыслью дамка заглушил мотор, вынул из-под товарника стерлядку покрупней, Взгромоздился на беседку, чтоб скорее заметили, И, взявши рыбину за хвост, замахал ею, закричал, «Эй, громадяне товарищи, к вам обращаюсь я, друзья мои, Со стоном алчущим, продаю, чуть не за даром отдаю, эй-эй-эй!» Стерлядь была жива и изгибалась, Выбрасывала круглые хватки и губы, топоршилась жесткими плавниками, ровно бы желая улететь. Дамку заметили, подали ему сигнал флажком, сблизились, сошлись, будто при обордаже узкая старенькая лодка и беленький кораблик с черным корпусом и деловито строгой обстановкой на палубе. Да, строгий, видать, народ едет деловой. Геологи не иначе, а то из министерства какого, с проверкой финансов и дисциплины труда. Дамка внутренне подобрался, постражал. Лодку прикрепили к кормовому гаку кораблика, рыбака почтительно пригласили в салон. Там его несколько насторожили картинки, прибитые к стенам. На одной картинке катастрофа жизни изображена. Завод с трубой на берегу. Из него мазут потоком в реку хлещет. Осетры, оконь, лещи, судаки кверху брюхом плавают. Раззявили рты и спускает дух. «А, а что делается, сукины дети!» Поскорбел лицом дамка. И обнаружил на соседней картинке Своего брата-самоловщика. и Криной, судя по раздутой пузе, Запоролся на крючих и сдох. От пронзающего рыбьего взгляда перекосила рожу-самоловщика. А рожа-то, рожа-то... Не приведи, господи, с другого бока картинки Человек с остро сдвинутыми бровями, трезвый, На местного рыбинспектора смахивающий Стоял во весь рост, будто на давнем военном плакате Тыкал пальцем прямо в дамку. Браконьер, враг природы, браконьеру бой! Рыбак поежился, Меж картинок совсем нечаянно обнаружил застенчивый листок, на котором красным и синим написано «Товарищи рыбаки, не губите молодь промысловых рыб. Выпускайте ее без повреждений изо всех орудий лова в водоемы. Помните, молодь, основа ваших будущих уловов». Душа дамки стронулась с места. Он зазирался, наткнулся взглядом на человека свойски ему улыбающегося. Ну и как? Картинки? А мы молоти не трогаем. Для будущих оставлям уловов. Мы ее берегем. Скинув узкой рыльц в потолок залился рыбак. Человек достал из стола какие-то бумаги, улыбаясь, все еще приветливо качал головой, но уже с грустинкой. Почем стерлить? Поинтересовался незнакомец. Дамка надеялся, как водится, сперва разгонную поллитровку выставит, закуску дадут, потом уж торг откроется. Но ничего не подавали. Ах, вы так? Полторы рубли. Ну-ну, любезный, везде по рублю, везде по рублю, а у нас полторы никаких гвоздей. Дамка даже сам себе понравился. Такой он боевой, такой непреклонный. Это почему же у вас такая дороговизна? Моторы худые. Раз, загнул палец дамка. Бензин, поди, достань. Два. Рыбнадзор, пежет, Три. Винов сдорожал. Четыре. Постой, постой, взмолился пароходный человек, отыскав, наконец, ручку и открывая какую-то книжку. Пулемет оглушил. У Просковья Чирьи, у Миланья Валдыри, если дор, есть терлядки. Хошь бери, хошь не бери. Подхватил к месту бойкую складуху дамка. ха Соловей баскобайник заново обмерил взглядом дамку человек. Ершов. Прямо Ершов. Дамка вошел в интерес. Не тот лет Ершов, что орк набором в краевой конторе ведал. Оказалось однофамилец. Ершов, автор конька горбунка. Пошел разговор про оркнаборы и другие известные дамки-организации, в ходе которого. Он все про свою жизнь рассказал И фамилию выболтнул. Народ в салон набился, Слушает, похохатывает, Дамка и рад стараться, Жалко ему, что ли, потешить людей, Да и не терял он окончательно веру На предмет угощения. Но приближались к чуши И гражданин, так загадочно улыбавшийся, Грозно хлопнул по столу. Хватит, Повеселились И обратился к молодому парню В речной форминке Сколько? Тридцать голов Сорок семь килограммов Так Гражданину ставился на дамку Точно генерал в погонах С красной окантовкой Нагреть бы тебя на полсотни За каждую голову и лодку изъять Да за бесплатный спектакль Скидку сделаем На вот распишись Жене на именины. Дамка глянул на бумагу и подавил с языком. Пробовал рассмеяться, давая понять, что он и сам, большой хохмач, шутку ценит, но вместо привычного Гай Югав получилось... ой ой ой ой ой товарищи, товарищи, лепетал он в полуобмороке, когда его ссаживали обратно в лодку. «У меня дед красный партизан, и отец тоже заслуженный, товарищи!» Кораблик весело попукивая трубой уходил на север. Лодку кружило течением, несло мимо чуши карасинки. И пронесло вдаль, крутила в устье сыма, когда востротолая жена дамки уговорила одного рыбака догнать лодку, и если не хватил супруга паралич, если нажрался он до потерь руля и лежит на дне лодки, доставить ее домой. Тут уж она с ним сама разберется. Дамка был трезв и до того напуган что и доставленный в чушь все повторял оконтуженно. Товарищи, товарищи, у меня дед. Жена дамки напугалась. Ой, изурочили, озевали. Это все кержаки, кержаки, ушкуйники болотные. Всю ночь отваживалась с дамкой жена, поила настоем десяти трав в семи полян, однако никакие домашние лесные зелья знахарей и даже святая вода желаемого действия не произвели. И тогда же, ну, дамки, лесные люди, старообрядцы, надоумели испытать последнее средство, принести земли из бани, из-под крестом лежавших половиц, разболтать с вином и выпоить, пусть даже насильственно, дамку от банной грязи выворотила наизнанку. Отравленный лекарями, он уже послушно все исполнял, покорно принял вареного молока с настоем полыни и уснул. Тем временем выяснилось, по Енисею делала пробный рейс судно краевой рыбинспекции, так что если б дамка не полез с самодуром в пасть рыбхалеем, они все равно его изловили и ошморгали как липку. Жертву рыбнадзоровского террора жалели – успокаивали, пробовали напоить задарма, но жена отстояла дамку от посягательств. Скоро, однако, дамка очухался, снова занялся тайным промыслом, пил, веселился, не хотел платить штраф, вот и спровадили его в суд, вот и перекрестились наши пути в Енисейский. И появилась у дамки новая причина для веселых рассказов. Выжидая время в сонные предутренние часы, Дамк томился бездельем, ему хотелось выпить. Он пробовал выведуть у Акима, не разжился ли политровкой, но тот сыкнул на него. И мы пошли от реки через большой и бедный огород, шли медленно туда, где мучился умирающий брат. Тех наркотиков, которые ему давали в местном медпункте, хватало уже только часа на два-три. Надо было думать и решать, где и как доставать лекарства Дамка сразу из памяти исчез, забылся Да они такие люди только и заметны, когда мельтешат перед глазами Память не держит их, они улетучиваются, как дым от сырого костра За жердями огорода устало светилась река На дне которой лежали сотни тысяч тысячи самоловов, сетей, подпусков, ут И путались в них, секлись, метались в глубине Проткнутые железом осетры, стерлиди, таймени, сиги, налимы, нельмы. И чем строже становился надзор, тем больше их умирало в глуши воды. И плыли они потом, запрелые, безглазые, метались по волнам. И как охраняющие реку люди, так и воровские на ней действующие браконьеры Удрученно качали головами. Что делается, что делается, Гибнет народное добро.